Я одарил ее этой душою. Эта женщина покраснела бы, если бы кто-нибудь кроме меня взглянул на нее, показать ее. Но какой муж или любовник настолько низок, чтобы выставлять свою жену на позорище? Когда ты пишешь картину для двора, ты не вкладываешь в нее всю душу. Ты продаешь придворным вельможам только раскрашенные манекены. Моя живопись, не живопись, это самочувство, чувство, сама страсть. Рожденная в моей мастерской прекрасная Нуазеза должна там оставаться, храня целомудрие, и может оттуда выйти только одетой. Поэзия и женщина предстают ногими лишь перед своим возлюбленным. Разве знаем мы модель Рафаэля или облик Анжелики, воссозданный Ариосто, Беатричи, воссозданной Данте? Нет? До нас дошло лишь изображение этих женщин. Ну а мой труд, хранимый мною наверху за крепкими запорами, исключение в нашем искусстве, это не картина, это женщина. Женщина, с которой вместе я плачу, смею, беседую и размышляю. Ты хочешь, чтобы я сразу расстался с десятилетним моим счастьем так просто, как сбрасывают с себя плащ? Чтобы я вдруг перестал быть отцом, любовником и Богом? Эта женщина не просто творение, она творчество. Пусть приходит твой юноша. Я отдам ему свои сокровища, картины самого Крейжа, Микеланджело, Тициана. Я буду целовать в пыли следы его ног, но сделать его своим соперником — какой позор! Ха-ха, я еще в большей мере любовник, чем художник.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 Любовь тайна. Любовь жива только глубоко в сердце, и все погибло, когда мужчина говорит хотя бы своему другу, вот так, которую я люблю. Старик словно помолодел. Глаза его засветились и оживились, бледные щеки покрылись ярким румянцем, руки его дрожали. Фурбуз, удивленный страстной силой, с какой были сказаны эти слова, не знал, как отнестись к столь необычным, но глубоким чувствам.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 «Разве Пуссен не предоставляет свою любовницу вашим взорам?» «Какую там любовницу?» — возразил Франхофер. «Рано или поздно она ему изменит. Моя же будет мне верна всегда». «Ну что ж», — сказал Пурбус, — «не будем больше говорить об этом. Но раньше, чем вам удастся встретить, будь то даже в Азии, женщину столь же безупречно красивую, как та, про которую я говорю, вы ведь можете умереть, не закончив своей картины. «О, она окончена», — сказал Френхофер. «Тот, кто посмотрел бы на нее, увидел бы женщину, лежащую под пологом на бархатном ложе. Близ женщины золотой треножник, разливающий благовоние. У тебя явилось бы желание взяться за кисть шнура, подхватывающего занавес. Тебе казалось бы, что ты видишь, как дышит грудь прекрасной куртизанки Катрин Леско по прозванию «Прекрасная Нуазеза». «А все-таки я хотел бы увериться». «Так поезжайте в Азию», — ответил Порбус, заметив во взоре Франхофера какое-то колебание. И Порбус уже направился к дверям. В это мгновение Жилетта и Николя Пуссен подошли к жилищу Франхофера. Уже готовясь войти, девушка высвободила руку из руки художника и отступила, как бы охваченная внезапным предчувствием. «Ну, зачем я иду сюда?» С тревогой в голосе спросила она своего возлюбленного, устремив на него глаза. Жилетто, я предоставил тебе решать самой и хочу тебе во всем повиноваться.